Издательство Ман, Иванов и Фербер» представляет Никогда не включайте эту аудиокнигу рядом с человеком, управляющим транспортным средством, и другими потенциально опасными механизмами. Карл Йохан Форсен Эрлин «Кролик, который хочет уснуть» Сказка в помощь родителям Я расскажу тебе необычную сказку. Все, кто ее слушают, засыпают. Кто-то засыпает в самом начале, а кто-то позже. Но в конце концов все уплывают в страну снов. Интересно, а когда уснешь ты? Прямо сейчас? Или подождешь, пока закончится эта история? Итак, начнем. жил был Крольчонок по имени Роджер, который очень хотел уснуть, но никак не мог. Роджер был очень похож на тебя, не старше, ни младше, а как раз твоего возраста. Он любил делать то же, что и ты — играть и смеяться. Крольчонок мог проскакать до самой ночи вместо того, чтобы лечь в кроватку и заснуть. Все его братья-крольчата легко и быстро засыпали каждый вечер. Стоило только маме-крольчихе укрыть их одеялом. Но не Роджер. Он просто лежал в кроватке и думал, как весело было бы поиграть, вместо того, чтобы уснуть прямо сейчас. Как хорошо прыгать по травке, пока не устанешь пока не устанешь настолько, что просто не сможешь больше бегать и прыгать. Как здорово целый день играть в парке и под вечер задремать на качелях. На качелях можно раскачиваться туда-сюда, туда-сюда, тихо, И спокойно. Вот так. Крольчонок думал об этих веселых играх и вдруг почувствовал себя таким уставшим. Он представил себе, как бы он устал от этих игр сейчас, до того, как мама тихо пропоет «Баю-бай, сыночек, засыпай». Сейчас Роджера, как и тебя, убаюкивали ночные шорохи и звуки. Крольчонок лежал и чувствовал, что вот-вот уснет. Он будто видел, как картинка, на которой вы вместе с ним засыпаете, становится все более четкой и приближается все ближе и ближе с каждым вдохом. В тот вечер братья Роджера уснули раньше обычного, а он всё лежал и размышлял, как бы тоже побыстрее уснуть. Крольчонок перебирал в уме все те занятия, от которых он мог бы очень устать. Всё то, от чего он обычно становился усталым и сонным очень усталым и очень-очень сонным. Он вспоминал игры и все другие затеи, от которых он и ты очень устали бы прямо сейчас. Крольчонок всё думал и думал, а сон так и не шёл папа кролик уже сладко спал а мама крольчиха еще нет роджер решил спросить у нее совета как заснуть вот что мама предложила ему и тебе собери все мысли которые крутятся в голове и мешают уснуть и убери их в коробочку под кроватью завтра ты проснешься и обнаружишь «Ответы на все свои вопросы». «За ночь ты наберешься сил и бодро начнешь новый день, а сейчас ты заснешь, уверенно сказала мама-крольчиха. «Иногда нужно немного подождать, но не волнуйся, ты всегда сможешь вернуться к тем мыслям, которые спрячешь в свою коробочку перед сном», — добавила она. «И вот вы вместе с Роджером...» Убираете все свои мысли. В голове теперь пусто. Это так легко и приятно, что, наконец, можно и уснуть. А чтобы точно уснуть, мама-крольчиха предложила всем вместе навестить дядюшку Зёву, самого доброго волшебника в мире. Он жил совсем рядом, на дне долины. «Он уж точно поможет вам уснуть», — сказала мама-крольчиха. «И всей компанией вы отправились к дядюшке Зёве, который поможет вам заснуть прямо сейчас. Он рассыплет волшебный сонный порошок, произнесет заклинание, и вы с крольчонком уснете. В мгновение ока. По дороге Роджер вспоминал, сколько раз дядюшка Зёва помогал ему заснуть. И сейчас обязательно все получится. Роджер точно знал, что скоро задремлет. Поэтому он сказал, что и ты, малыш, можешь не дожидаться конца сказки, а засыпать прямо сейчас, потому что крольчонок знает, что у этой истории счастливый конец, и вы оба будете сладко спать. Вы с Роджером шли все дальше и дальше, и вам все сильнее хотелось спать тропинка к домику дядюшки зевы уходила все ниже и ниже вы медленно шли по ней вниз на самое дно долины вы уходили все ниже и ниже ниже и ниже на полпути вы с мамой крольчихой и крольчонком роджером встретили доброго старичка-улитку, который всегда носил свой домик с собой. «Куда вы направляетесь?» — полюбопытствовал старичок. «Мы идем вниз, к дядюшке Зеве. Надеюсь, он поможет мне поскорее уснуть. Может, вы тоже знаете какое-нибудь волшебное средство. Как засыпаете вы?» — спросил Роджер. Добрый старичок-улитка немного подумал и открыл секрет. Надо успокоиться и делать все медленнее обычного. Попробуй идти медленно, очень медленно. Двигайся тихонько, неторопливо. Думай медленно, дыши спокойно и размеренно. — Спокойно и размеренно. Вот так. Мне это всегда помогает, — ответил он. — Спасибо, так я и сделаю, — поблагодарил его крольчонок Роджер. Добрый старичок-улитка сказал, что и ты, малыш, обязательно уснешь под эту сказку. Это так легко. Просто засыпай. Крольчонок попрощался со старичком улиткой и продолжил свое сонное путешествие. Надо замедлиться, как советовал старичок. Это кажется неплохой идеей, решил Роджер. Крольчонок шел все медленнее и медленнее. Он двигался тихо, неторопливо, маленькими шажками. Он начал дышать глубоко, И размеренно он чувствовал, как устал и расслаблялся все больше и больше от того, что все вокруг так замедлилось. Роджера одолевала усталость, и чем больше он успокаивался, тем сильнее вы с крольчонком уставали. Ох, вот так!» Роджер и мама-крольчиха продолжали медленно спускаться на дно долины к дядюшке Зёве. По дороге им повстречалась мудрая сонная сова. Она сидела на дереве у тропинки, которая вела вниз, к домику дядюшки Зёвы. Здравствуйте, сонная сова. Вы очень мудрая птица. Может, вы знаете, как мне уснуть прямо сейчас? спросил Роджер. У, -у, у конечно, я помогу тебе заснуть в один миг, ответила мудрая сова. Тебе даже не нужно слушать меня до конца. Ты можешь представить, что уже спишь. Ты Спокоен и расслаблен. И теперь можешь делать все, что я скажу. Итак, засыпай. Сейчас все, что тебе нужно, это просто расслабиться. Постарайся лежать спокойно. Еще чуть-чуть. И я попрошу тебя расслабить разные части тела. Делай то, что я говорю, и расслабляйся. Сонная сова очень мудрая, поэтому я сделаю все, что она скажет, — подумал крольчонок. Расслабь ступни. Вы с Роджером делаете так? как говорит мудрая сонная сова, и прямо сейчас ты расслабляешь ступни. Расслабь ноги. Сейчас ты расслабляешь ноги. Расслабь все тело. А сейчас ты расслабляешь все тело. Расслабь руки. Пусть они станут тяжелыми, как камни. Вы с Роджером расслабляете руки. Ты расслабляешь шею и лицо, и твои веки становятся тяжелыми. Просто опусти их. Роджер, как и ты, глубоко расслаблен. Пусть твои веки станут совсем тяжелыми, как обычно бывает прямо перед тем, как ты засыпаешь. Вот так. А потом сонная сова сказала, «Пусть все твое тело станет тяжелым притяжелым». Словно ты падаешь, опускаясь все ниже и ниже и ниже, как листок, который тихонько падает с дерева и летит все ниже медленно, все ниже и ниже медленно. И все ниже и ниже. Его качает ветер, и, наблюдая за ним, ты будто тоже медленно-медленно опускаешься на землю. Медленно, все ниже и ниже, ниже. И ниже. Твои веки такие тяжелые. Вот так. — Как хорошо! — сказал Роджер. Теперь он чувствовал, что совсем утомился. Очень устал. И ты тоже устал вместе с ним настолько устал что вот вот уснешь тебе так уютно как бывает прямо перед тем как ты засыпаешь крольчонок роджер решил все же дойти до дядюшки зевы он продолжил спускаться в долину И снова вспомнил совет старичка-улитки. Надо идти медленно и спокойно. Медленно и спокойно. Роджер так устал, что ему хотелось просто лечь и уснуть. «Но не могу же я лечь и заснуть прямо здесь», — подумал крольчонок. «Ведь я обещал маме, что мы спустимся в долину к дядюшке Зёве, и он поможет нам заснуть прямо сейчас». И вот мы очутились в саду дядюшки Зевы. Рядом с домом стояла большая табличка «Помогу уснуть любому». «Да уж, это точно», — думаешь ты. «Сами эти слова навевают на меня сон». Крольчонок с мамой-крольчихой подошли к двери и увидели маленькую табличку. «Стучите, если уже готовы заснуть!» Роджер очень утомился, как и ты. Он готов уснуть прямо сейчас. Он постучал в дверь. Дядюшка Зёва открыл. «Он был очень рад видеть тебя, Роджера и маму-крольчиху!» «Добро пожаловать, друзья!» — сказал дядюшка Зева. «Похоже, вам нужна помощь. Вы хотите поскорее заснуть?» «Да», — ответил Роджер. <свят> <свят> «Сделайте так, чтобы мы с малышом уснули». Дядюшка Зева открыл толстую-толстую книгу заклинаний, которые наводят сон, и на кроликов, и на людей. Слыша эти волшебные слова, все чувствуют тепло, заботу и любовь близких. С ними ты понимаешь, все любят тебя именно таким, какой ты есть. «Сейчас произойдет чудо», — сказал дядюшка Зёва и достал баночку с невидимым волшебным сонным порошком. Все, кого посыпают этим порошком, тут же проваливаются в сон. Как только я прочту заклинание и посыплю тебя сонным порошком, возвращайся домой и ложись под одеяльце прямо сейчас. Может, ты уснешь по дороге домой, или успеешь добраться до своей кроватки, И заснешь там. Мои заклинания очень могущественные. Они меня никогда не подводили. И ты обязательно уснешь. Наконец-то я засну и крепко просплю всю ночь. Уверенно сказал Роджер. Тогда приступим. И дядюшка Зева начал читать заклинания от которого уснёт крольчонок Роджер, уснешь и ты уже сейчас. Три, два, один. Я засыпаю, засыпаю. Я сплю. Теперь тебе пора. «Уходить!» — сказал дядюшка Зева. «Ты можешь уснуть в любой момент. Твои веки становятся тяжелее и тяжелее. С каждым вдохом ты понимаешь, как это легко — забыть обо всем и уснуть». Теперь ты будешь легче засыпать и лучше спать каждую ночь, сказал дядюшка Зева. И ты будешь видеть самые сладкие сны. Неважно, открыты твои глаза или закрыты. Вот так. Вы с крольчонком зевнули, поблагодарили дядюшку Зёву и отправились в обратную дорогу. Крольчонок недоумевал. Как же проделать такой длинный путь и не уснуть по дороге? Я уже совсем без сил и очень сильно хочу спать. Ой, ой, ой, ой. Ох, вот бы сейчас оказаться в кроватке. Я бы прислушивался к тихим шорохам, нашептывающим спи, засыпай. Звуки постепенно становятся все тише, а потом... И вовсе исчезают. Подумал Роджер. Вы медленно возвращались домой. Шаг за шагом твои ноги становились все тяжелее и тяжелее. Тебя одолевала усталость. Дядюшка Зева. «Был прав. Последние силы тебя покинули, и ты чувствуешь усталость все сильнее!» «На обратном пути вы снова встретили мудрую сонную сову. Она сказала крольчонку Роджеру, «Вы с малышом...» «Уже совсем без сил. Вы вот-вот уснете Прямо сейчас!» Роджер уже очень устал. Он медленно кивнул, соглашаясь с мудрой сонной совой. «Она права. Я почти сплю», — думаешь и ты. Спокойной ночи, сказала мудрая сонная сова. Она закрыла глаза и зевнула прежде чем уснуть. О Ох. Крольчонок Роджер продолжил путь домой. Теперь с каждым шагом он уставал, Все сильнее. Он мечтал о своей теплой уютной кроватке, в которой уснет так же сладко, как ты сейчас спишь в своей. Чем больше Роджер думал о своей постели, тем больше его клонило ко сну. И чем больше его клонило ко сну, тем больше ему хотелось забраться под одеяло и уснуть. Он думал об этом и чувствовал себя совсем уставшим, как и ты. Вскоре вам снова повстречался старичок-улитка, который всегда носит свой домик с собой. С прошлой встречи он едва ли сдвинулся с места. «Как же медленно он все делает!» — подумал Роджер. «Наверное, он заснет прямо сейчас». У старичка-улитки слепались глаза, так что он с трудом разглядел крольчонка Роджера. «Ты тоже скоро заснешь, ведь так?» — спросил старичок-улитка. «Да, как же я устал! Все, чего мне хочется, — это закрыть глаза поскорее. Я уже прямо вижу, как засыпаю», — ответил крольчонок Роджер. Уже сейчас. Закрывай глазки и засыпай. Вот так. <звы> <звы> Крольчонок Роджер совсем обессилил. Он еле-еле переставлял ноги. Он так устал. Так устал, но он продолжал путь вместе с тобой и все сильнее погружался в сон. «С каждым вдохом я все больше устаю», — подумал Роджер. «Я уже валюсь с ног». Не осталось никаких сил. Так устал, что больше нет сил удерживать глаза открытыми. Скоро я буду дома. С каждым вдохом твои веки становятся тяжелее. Сейчас закрывай глазки. Веки тяжелые, словно каменные, очень тяжелые, просто неподъемные. И вот Роджер увидел за поворотом свой домик. «Наконец-то!» — подумал уставший крольчонок. Теперь, малыш, мы легко уснем и будем крепко спать всю ночь. Роджер подошел к двери, но он был настолько слаб, что еле смог открыть ее. Ничего себе, как я устал. Подумал Роджер и зевнул. Дома папа и братья Роджера крепко спали в своих кроватях. Крольчонок тихонько подошел к своей постели и забрался под одеяло. Чтобы заснуть. Он так устал. Очень устал. Лежа в кроватке, он вспомнил слова дядюшки Зевы. Завтра вы оба заснете даже быстрее, чем сейчас. И будете спать еще лучше. И ты будешь видеть самые сладкие сны. Мама-крольчиха подоткнула кролику одеяло и пожелала спокойной ночи. И тебе... <звук> — Спокойной ночи, ведь ты тоже совсем утомился. — Да, завтра нам будет легче заснуть. — Как хорошо, — сказал Роджер, заметив, что ты закрываешь глаза и засыпаешь. Теперь, когда Роджер уснул, настала и твоя очередь. А если уж у крольчонка получилось, значит, и ты тоже сможешь заснуть уже сейчас. Спокойной ночи!